114. Сын мой, значение ритма велико тем, что если в начале при его утверждении требовалось затрата энергии, то потом, когда он установился, он уже сам силой инерции несёт сознание, как течение могучей реки к океану далёких достижений. Но утверждение ритма уже само по себе является достижением. Говорю о явлениях духовных. Ритмической работой можно достичь результатов чудесных. Хорошо, если ритм, установленный, не прерывается, несмотря ни на какие условия. Ритмам надо учиться у самой природы. Жизнь космоса основана на ритме. Ритмична пульсация электронов. Великий цикл есть не что иное, как ритм движения необычайной длительности, ибо один такой цикл сменяется неизбежно другим. Ритм совсем не означает однообразие или монотонность. От явления до явления идёт шкала в 12 ступеней с её семью основными и пятью дополнительными тонами. Плюс заканчивается минусом с тем, чтобы в новом цикле или шкале с плюса и лишь когда начать снова с плюса, закончить своим противоположением. Ничто не повторяется, ибо движение во времени идёт спирально. Чем же ритмом подлежит развитие духа? Остановка и застой противоестественны, ибо ритмы космические не знают состояния покоя, то есть отсутствия движения. Многие предсказания основываются на знании циклов и ритма. Астрофизика, астрофимия, астрономия и астрология целиком базируются на знании космических ритмов движения небесных тел. Ведь от этого движения зависит вся жизнь на земле и в пространстве. Хорошо войти в ритмы природы, хорошо бы сообщиться с ритмами космическим и войдя в них, жизнь сознание координировать с ними. То есть в созвучье с циклическими процессами жизни планеты. Век рыб, век водолея, Кардина несёт в себе человечество в своей ступени эволюции, являющийся выражением сущности духа человечества. Судьбы мира зависят от ритмов космоса, то есть от циклов. Каждый несёт свой зов и свой знак, и в рамках его и является свободоволи человека творит свою судьбу.